Глава двадцать четвертая. Он не превратился в другого человека. Не переродился, нет, все молекулы остались прежними. Остался прежним набор хромосом, не исчезли болезни, которыми он переболел в детстве и подхватил в юности. Остались прежними руки, ноги, тело, лицо, ничего нового, если не считать нескольких синяков и ссадин. Они не в счет, они сойдут, он все тот же. Он не в счет. Но вот что-то произошло с его сознанием, что-то в нём сдвинулось, поменялось, перевернулось с ног на голову. Он вдруг понял, что может плакать и жалеть, причём жалеть не только себя, а также он вдруг обнаружил в себе удивительную способность к состраданию, да. Прямо как в той детской сказке, где обортянь искренне посочувствовал старой бабке. Только в сказке той, посочувствов Обратень тут же снова превратился в добромолодца. А он нет, не превратился. Он всё так же оставался Антоном Логиновым, хладнокровным, беспощадным, дачливым, расчётливым. Не выходило у него посочувствовав превратиться в другого человека, человека, за которым бы не тянулся шлейф проблем и жестоких деяний. Анька всхлипывал он, вглядываясь в её лицо на большом портрете, прислонённым к стене в её гостиной. Прости меня, Аньк, богом прошу, прости. Её лицо, написанное хорошим художником, которое и сам Антон когда-то находил красивым, оставалось мёртвым. На портрете в гробу Анна оставалась безмолвной. Её больше не было, она не существовала больше. И осознавать это было вдруг так больно, и ещё больнее от мысли, что это он решил лишить её жизни. Он решил устранить её как помеху. Помеху на пути к чему, господи? К чему? К финансовой независимости. Боялся, что она помешает строить ему империю. Перепугался, когда она приехала к нему и принялась угрожать, а потом вдруг раз и всё. Всё перестало казаться важным. Деньги, уважение, положение, мать бы его. И вся жизнь сузилась до крохотного диаметра дула. смотревшего ему прямо в лоб. Сейчас он нажмёт на курок, и меня не станет. Просто не станет и всё. Я превращусь в ничто, в пыль, в тлен. Интересно, я успею увидеть вспышку до того, как в мозг войдёт пуля. Что будет потом? Встрет ли меня Анька или ничего не будет, кроме темноты и небытия? Только такие мысли метались в голове, когда он голом висел На бортике бассейна, пытаясь уговорить Глеба не делать глупостей, пытался уговорить его договориться. И не было что странно. Ни единой мысли о котировках, тендерах, банковских счетах, грёбаных сделках. Не было сожаления, что он уйдёт из жизни на взлёте, так и не потратив честно наворованных у Аньки денег. Был жуткий страх, что он просто уйдёт из жизни, из жизни самой И разве важно, каким он уйдёт из неё, богатым или нищим? Ни хрена не важно. Он Глебу все свои средства предложил, все, без остатка. Готов был босым и голым уйти из дома, отдав ему всё. Кстати, он голым и босым и ушёл, правильно убежал. Кто-то наверху решил, что ещё не время. Кто-то наверху распорядился и сохранил ему жизнь. Интересно, как надолго? Он ведь не убил Глеба. Он не мог его убить, тот слишком живучий. Он просто схватил его за кадык, когда тот слишком низко наклонился к нему. Схватил за кадык с силой, даже услышал, как захрустел хрящ его горла, и стащил к себе в бассейн. Странно, но Глеб не сопротивлялся, не барахтался, когда он пытался его утопить. Он долго держал его голову под водой, очень долго. Или так казалось. В тот момент, когда все еще его будущее смотрело на него из узкого пистолетного дула, время было другим. Все казалось другим. Он плохо помнил, как выскочил из бассейна, как схватил полотенце с полки, обмотался им и рванул, что из сил, в гараж. Хорошо, что одна машина у него всегда стояла с ключами, всегда. Она была старой и никому не нужной. Он на ней ездил охотиться, рыбачить. Ему её было не жалко. В неё он и запрыгнул голышом, и рванул с места так, что по крышке завижали по асфальтовой дорожке, и он поехал, куда он и сам не знал. В город поехал, подальше от пустынной дороги, от лесполосы вдоль неё. Всё казалось, что Глеб начнётся и кинется за ним в догонку, или вообще опередил его уже и сидит в засаде. Эта сволочь была такая везучая, такая живучая. Как вот ему удалось выйти живым из той ситуации, которую он ему устроил после смерти водителя такси, он до сих пор не понимал. Он нанял солидных парней, представляющих солидного человека. Они всегда работали втроём. Один из них принимал заказы подобного рода, двое других исполняли. У них никогда не было сбоев в работе. Они никогда не прокалывались. И тут вдруг случилось то, что все они трое мертвы. Я же профессионал, Антоша. Я сразу их вычислил. Хвалился им Углев, не переставая целиться в него из пистолета с глушителем. И посадили они меня за водителем. Это же глупо. И не обыскали даже как следует. Ещё глупее поступок. А уж когда в навигаторе маршрут при мне строили, я чуть не расхохотался. Но почему-то думал, что ты меня там ждёшь. Очень я на это надеялся, Антоша. А там другой был дядька, тоже не из умных, на расслабоне весь такой. Когда шифровку тебе отправлял, он все еще надеялся уцелеть. Смешно, Антоша, смешно и гадко. Я же верой и правдой тебе служил. Я же твою бабу этими вот руками убил. Хотя, признаюсь, жалко была Аньку. Неплохая она была. Ты гадина, а она хорошая была». Зачем ты с ней так? Антон тогда промолчал, хотя мог бы возразить и напомнить, кто являлся истинным исполнителем преступления. Он счёл за благо промолчать. Но когда Глеб снова принялся ныть о своей незавидной доле, его же как бы предали, Антон не выдержал. За каким чёртом ты убил водителя такси? Зачем? Я завершил серию убийств, пробормотал тогда Глеб. Уже изрядно налокавшись его конька, я же как рассудил хозяин, что Аньку можно убрать под шумок тем же самым способом, каким убили двух пассажиров одного рейса, так же проломите и голову, как и тем двум мужикам. И сработало. В ментовке по слухам искали маньяка, который расправлялся с пассажирами. Ну, и на кой чёрт тебе водила понадобился? Зачем ты его машиной переехал? Ну ж, тогда бы тоже по башке ему надавал, чтобы завершить серию. Не удержался и съязвил тогда Антон. Иглы прозазлился. Да, я сделал ошибку. Я проявил инициативу. А инициатива, как известно, имеет инициатора. Но это не давало тебе права лишать меня жизни. Козёл, не давало никакого права. А я знаю, почему ты это сделал. Это было не наказание, нет. Глеб встал и на нетвёрдых ногах принялся ходить вдоль бортика бассейна. Пистолет он держал в правой руке, бокал с коньяком в левой. Антон наблюдал за его басинками, каблуки звонко цокали по кафельной плитке: раз-два, раз-два, раз-два. Как метроном, подумал в тот момент. Метроном, отсчитывающий последние мгновения его жизни. Сейчас Глеб выскажется, допьёт коньяк, И сделали дырку в его башке. Всё, на этом всё. Это было не наказание Антоши. Ты просто решил зачиститься. Ты просто решил избавиться от исполнителя твоих грязных дел, чтобы начать новую, свободную, чистую, красивую жизнь с нового листа белоснежного. Разве нет? Глеб был прав, даже если бы он и не убрал водителя такси, Антон всё равно отдал бы приказ. Он всё равно избавился бы от Глеба. Он слишком много знал. Ему не место было рядом с Антоном Логиновым, в новой жизни не место. Это не так. Я не желал тебе смерти, соврал Антон, плохо надеясь, что сработает. Никому не желал. Глеб был умным, но ему не следовало так напиваться. Он утратил бдительность или самонадеянно решил, что дрейфующие в водах бассейна голые хозяин не представляет для него никакой опасности. Он просто голый, голый, напуганный, а страх делает людей слабыми, а алкоголь глупами. Глеб опустился на колени перед Логиновым, отложил пистолет, выставился мутными, хмельными глазами, с непомерным высокомерием спросил: "Что, страшно подыхать-то?" "Страшно", признался тот сиплым, застуженным голосом. "А придётся", хихикнул Глеб. Наклонился ещё ниже. И вот тогда-то кто-то более сильный, более разумный там наверху и скомандовал: "Действуй". Антон мог поклясться, что слышал это слово, мог поклясться. И выбросив вперёд правую руку, он с силой вцепился в кадык Глеба и потащил его в воду. Эффект неожиданности сработал, скорее всего. Глеб просто не ждал от него такой прыти или совершил ту же самую ошибку. которую совершили ребята, приехавшие его убить. Он расслабился, он не ожидал, и Антон этим воспользовался. Он душил его, он топил его и убедившись, что Глеб не всплывает, бросился прочь. Он не слочил его пистолета, он просто убежал. Прежде чем выехать в город, он остановился на освещённой стоянке забитой фурами, остановился в самом укромном месте. Вышел из машины, Босой, голый, замотанный в полотенце ниже пояса, вытащил из багажника сумку с одеждой, в которой обычно охотился или рыбачил. Трусов не было, дотянул прямо так на себя камуфлированные штаны, плотную кофту с длинными рукавами, обулся в берцы без носков. Их тоже в сумке не было. Натянул кепку с длинным козырьком, снова сел за руль и поехал в город. Там он долго колесил по улицам, не зная, где найти себе пристанище. И вдруг вспомнил: Анкина квартира. Она же пустует после её смерти. Он её не сдал, пока и не продал. Да и не собирался, если честно. Ключей от неё у него не было. Он выскочил из дома без ничего, без ключей и документов, но он точно знал, что в почтовом ящике у неё всегда хранился запасной комплект. Очень часто обожравшись в хлам, она ключи теряла. и тогда ей приходилось пользоваться запасным комплектом из почтового ящика, который открывался ногтем. Это сам же Антон ей и предложил, когда она однажды ночевала на лестничной клетке под дверью. Он спрятал свой старый джип в укромном месте в кустах, без проблем вскрыл почтовый ящик, ключи были на месте. Поднялся на ее этаж, вошел в квартиру. Заперся на все, что запиралось... Прошел в гостиную, упал на диван и... И вот тогда-то его ломать и начало. Это было страшно, это было больно, это было непереносимо ощущать себя мерзавцем. Он просто не знал, как ему жить дальше. Таким, каким он прожил предыдущие годы, он точно жить теперь не сможет. А как? Как же теперь быть? Идти с повинной в полицию? Нет, нет, он так не сделает. Он не может осиротить свою дочь Тарасу дважды добровольно осиротить. Мать не сможет справиться совсем. Она больная, старая женщина, и онутку у неё может забрать служба опеки. Да всё что угодно может случиться. Пойдёт в полицию и дай признательные показания. Нет, это исключается. Нужно что-то другое. А как быть с Глебом? Вдруг он снова придёт за ним? Под утро он забылся тревожным сном. Снились кошмары, что-то чёрное его преследовало. Он убегал, падал, поднимался, выбегал на зелёный луг, прекрасный, чистый, шёл по нему и неожиданно оказывался на краю пропасти. И оттуда на него смотрели чьи-то глаза. Прекрасные карие глаза, с тоской смотрели и упрёком. Он долго сиделся понять, чьи это глаза. отбегал от края пропасти, снова возвращался, мучительно вспоминал, но не выходило. И вдруг... — Аня, Анечка, прости! — простонал он, узнав взгляд, смотревший на него из пропасти. — Прости меня, девочка, прости! Он с силой дернулся и проснулся, лицо было мокрым от слез. Он плакал, плакал во сне, ужасно расслабился. Антон стащил с себя охотничьи тряпки и пошел в ванную. Везде в квартире у Анны было бедно, но неожиданно чисто. Видимо, те пару дней, что она не пила перед смертью, она наводила здесь порядок. Он пытался подумать об этом холодно и равнодушно, но снова не вышло. Это же он, он бросил ее одну среди этой нищеты, заставил ее жить именно так. Сердце защемило, горло сдавило, и, стоя под душем в ванной, он ее оплакивал и сожалел. Черт, он так сожалел, что ему дышать было нечем. Стащив с полотенца сушителя клетчатое полотенце, он начал вытираться, и вдруг замер. Полотенце пахло Анной. Это был ее неповторимый запах, запах его бывшей жены, сладковатый, фруктовый, Она всегда любила фруктовые гели для душа и пользовалась дорогой пудрой с цитрусовыми нотками. Надо же, сколько времени прошло, а он до сих пор помнит. Он глянул на полку под зеркалом. Пудреница, Анкина пудреница, открыл пусто. Там ничего не было, только запах апельсина, тонкий, почти выветрившийся. Господи, да что это со мной? тихо простонал Антон, выбегая из ванной. Так нельзя. Это не я, не я. Он метался по квартире ещё час, всюду натыкаясь на упоминание о своей бывшей жене: щётка для волос, фотографии Анютки, сложенные аккуратной стопочкой на тумбочке рядом с телевизором, вещи в шкафу немного, самое необходимое и очень дешёвое, но тоже всё выстиранное, выглаженное. Она хотела, она собиралась жить, а он прости меня, прости. Антон уставился на её портрет, прислонённый к стене в гостиной. Всё оставшуюся жизнь я буду замаливать свой грех. Прости меня, Аня. Он снова уснул, разметавшись на простынях, которые нашёл в шкафу. Проснувшись, понял, что дико проголодался, пошёл в кухню, открыл холодильник. Пачка масла, десяток яиц, срок годности ещё не закончился. В вакуумной упаковке сосиски, в морозилке две огромные курицы. Надо же. Он и не думал, что она что-то готовит себе. Всё время думал, что она перекусывает где-то вне дома. Перекусывает, но чаще закусывает. Выхватив сковороду из ящика, он обжарил сосиски, залил яйцами, съел всё до крошки прямо со сковородки. Запил несладким чаем. Сахара в её шкафах не нашлось. Вымыл посуду и снова вернулся в комнату. хотел посмотреть телевизор, но кроме чёрно-белой ряби тут ничего не выдал. Видимо, Анька не оплатила счёт, и услугу просто напросто отключили. Стационарный телефон с перемотанной скотчем трубкой стоял слева от телевизора. Антон механично схватил трубку, мало надеясь на то, что он работает. Наверняка тоже отключён за неуплату. Но в трубке, потрещав, раздался протяжный гудок. Он испуганно вернул трубку на место. будто кто-то мог его вычислить по снятой трубке, будто кто-то мог его найти по номеру телефона, зарегистрированному на Анну. Кто станет его искать здесь? Кто? Глеб об этой квартире знал, но он бы должен был давно тут быть, если он ещё жив. Он постоял минуту в раздумьях над стареньким аппаратом с перемотанной скотчем трубкой. Потом снова снял её, и набрал номер своего дома. Гудки пошли, но никто не брал трубку. Почему? Валентина должна была быть на месте. Должна была отрабатывать своё жалование. Он заплатил ей очень хорошо, много больше, чем полагалось за сообразительность. И вдруг в трубке после странного щелчка прозвучал её голос. Алло, кто это? испуганно спросила Валентина. Это я, только тихо. Негромко шикнул он на неё. "Поняла?" "Да, конечно. Слушаю вас", быстро отреагировала Валя. Не зря он ей доплатил за сообразительность. "Что у нас дома? Только тихо". "Да, конечно", Валентина неожиданно замолчала, шумно дыша в трубку. "Валя, чего ты замолчала? Что у нас дома? Тут полиция", проблеяла она едва слышно. "Полиция?" ахнул он. "С какой статьи?" что она там делает? Я вызвала, призналась она почти шёпотом. Зачем? повысил он голос. С какой статьи ты вызвала полицию в мой дом? Я пришла утром, а вас нет. Я вам позвонила в ваш телефон дома оказался. Я взволновалась, пошла искать вас по дому и нашла. Что нашла, Валя? поторопил он её, потому что она, запнувшись, замолчала. Я нашла труп Антон Юрьевич. Труп, просепел он, закашлявшись, и задал череду совершенно глупых вопросов. Чей труп? Где? Как такое возможно, Валя? В бассейне, Антон Юрьевич. Она уже говорила в полный голос. Плавал в воде. Эксперты сказали, что он захлебнулся. Это труп вашего охранника Глеба. Вы его ещё называли Серёгой. Кажется, его фамилия Стоинов. Но точно не могу сказать. Понял, что ещё перебил её логинов. Он отлично понял, чей труп она нашла в бассейне. И раздражение на неё за суму правства, вызвал полицию, не спросив её, оно сменилось откровенной радостью. Глеб умер, Глеб умер. Он больше не опасен, он больше никогда не явится к нему ни в жизни, ни в ночных кошмарах, даже если и приснится, не страшно. Это не страшно. Куда страшнее для него во снах печальный взгляд Анны из глубокой бездны. С этим как-то придётся жить. Что ещё? повторил вопрос Логинов, потому что Валентина принялась с кем-то спорить. Ещё она нашла пистолет с глушителем на краю бассейна. Недопитый коньяк, разбитый бокал. Это всё, неуверенно закончила она. Да, и ещё пропало одно полотенце со стеллажа. Понятно. Антон Юрьевич, они хотят с вами поговорить. Кто они? Полиция? Хорошо, дай трубку. Полиция оказался всё тот же капитан Вехров, вездесущий капитан Вехров, явившийся к нему с обвинительным визитом и прихвативший свою девку за чем-то. Он же выяснил потом, эта девка никакого отношения к полиции не имела и натрачил ещё одну жалобу. Гражданин Логинов хриплым голосом уточнил капитан — Капитан Вихров вас беспокоит. «Да — Да-да, капитан, слушаю вас. — Это я слушаю вас, Антон Юрьевич, — произнес Вихров с усмешкой. — Не можете прояснить ситуацию? — На предмет. — На предмет обнаружения трупа гражданина Стайнова в вашем бассейне. — Могу. — И объясню, — проговорил со вздохом Логинов. — Этот человек вчера поздним вечером проник в мой дом с целью, с целью убить меня. Видели пистолет? — Да. Антон закатил глаза, обращаясь к небесам с благодарственной речью. И какой он молодец, что со страху не прихватил с собой пистолет, который вдоль и поперёк изляпал своими пальцами Глеб. Он собирался убить меня, пил мой коньяк, целился мне в лоб и долго и нудно обвинял меня в своих грехах. Прежний, хладнокровный Антон Логинов неожиданно проснулся в нём, и поднял голову. и заставил говорить именно то, что нужно. Этот придурок Глеб наговорил в его бассейне себе на пожизненный срок Антона Логинова. Он запитнал не особо, пустая болтовня, и Антон сам помалкивал. Так что лучше его адвокат справится со всем этим дерьмом на щелчок пальца. Что был потом, холодно поинтересовался Вехров, а потом он наклонился ко мне и — Вы-то где все это время были? — перебил его капитан. — В воде, товарищ капитан. Галышом висел на бортике бассейна. Со вздохом признался Антон. — Так. Он наклонился к вам и... — Он наклонился ко мне. И мне ничего не оставалось делать, как защищаться, — признался Антон. Я стащил его в воду. Мы боролись. И потом я удрал. Я даже не знал, бежит он за мной или нет. Я выскочил в одном полотенце из дома. прыгал в машину и удрал. Кто это может подтвердить? Задал Вехров один из самых наиглупейших вопросов, которые задаются в полиции. Хорошо, Антон мог на него ответить достойно, а так бы, а так бы ему не сдоровать. Всё это могут подтвердить камеры внутреннего наблюдения. Ими у меня напичкан весь дом, включая помещение, где находится бассейн. Антон удовлетворенно улыбнулся. и Глебу о них ничего не было известно, особенно о той, что была в бассейне. — Вы ведь ее тоже не нашли? — Нет. Хотелось бы сделать это как можно быстрее, Антон Юрьевич. Голос Вихрова оставался недовольным. — Как скоро вы сможете подъехать для дачи показаний и для того, чтобы продемонстрировать нам записи с камер? — Скоро. Уже очень скоро. — Только оповещу своего адвоката. Дождусь его. И мы тут же приедем. До встречи. Капитан Вихров.